13 -е. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. Речная крепость. «Выкупился Фрис», — сообщил Ярл Хирдманом. «Теперь денег довольно для похода. Радуйтесь». Дружина порадовалась. Не так громко, как могла бы неделю назад, бурный отдых утомителен, но достаточно шумно. «А на кого пойдем?» поинтересовался Викфус Лысина. «Пойдем на Ливов», — сообщил Ярл. у недовольно протянул Викфус. «А почему не на Англов?» «Пограбим капище их бога. Вот где золото с серебром. Я хочу. В прошлый раз...» Ишь, губу раскатал гладкоголовой, захохотал грипюр крикун хлопая Хирдмана по загорелой лысине. «Он хочет, а мы будто нет». «Так я о чем?» Викфус отбросил лапу крикуна. «Англы — это да! А что ливы, там и взять нечего, кроме стрел!» А, Викфус, да ты не как охотничьих стрел забоялся!» — захохотал крикун. «И лысинка у тебя гладкая, как у девки попка. Может...» «Рот закрой, грейпюр!» — гаркнул Кительфаст. «И гадкий свой язык прикуси!» «А тебе Викфус ярл ответит!» «Всем ответит, если галдеть перестанете!» «На англов мы хаживали, да!» сказал Храгнир-хитрец, когда народ утих. Но ходили не одни, да и сами были посильней. Многих мы потеряли с тех пор. Славных Хольдов. Ярл взялся перечислять. Хирдманы внимали. Санек радовался в душе, что здесь не умеют читать мыслей. Хольды Гимли и Торстейн, четверо матерых бойцов и примерно столько же Дренгов, были не то чтобы на совести Санька, но отправились в иную реальность, не без его участия. Десяток викингов это до хрена. Санек отчетливо осознавал, какой урон нанес Хирду Храгнира Ярла. Дороже ему обошлось только прошлогоднее нападение берсерков, вырезавших весь оставленный храгниром заслон. Но то были берсерки, волки Одина, супервоин здешнего мира. И было их никак не меньше полусотни, а Санек действовал, считая в одиночку. Хотя Торстойна свалил все ж а зловещий артефакт Сереги. Ярл, между тем, отдал дань павшим, заслонившим рот от Одиновых психов. Кабы не они, воины-оборотни, вырезали бы всех подчистую. А так ничего, возродится рот, окрепнет. Но сейчас на англов идти никак. Сладкий, конечно, пирог, но англы отрастили зубки. У монастырей появилась стража, Вдоль берегов курсируют отряды вооруженных воинов из дружин местных ярлов и конунгов. Пусть эти воины не чета таким, как Викфус и уж тем более Грейпюр-Крикун, однако их много, очень много. Так что идти на англов никак нельзя. И добычу не возьмем, и еще более хирт проведим. Ведь почти половина тех, кто нынче сидит на румах, зеленая молодежь, бой не нюхавшая. «Как это не нюхавшая!» — запротестовал Дренг по имени Торфи, высоченный и тощий парень с голым подбородком. «А кто Фризов?» «Ой!» Прилетевший от соседа Хускарла тычок в затылок заставил Дренга прикусить язык, а Ярл, не удостоив дерзкого внимания, продолжил. «Нет, англов нам нынче не драть. Зато на левых мы можем взять неплохо». «Да, Викфус верно сказал. Бедны ливы в сравнении с англами или франками?» И стрелы у них пусть и не так остры, как у англов или русов славянских, но жалят больно, особенно если из-под тишка. Однако Кетельфаст и Кель три дня пили с эстскими торговцами. Эсты думали, что они свободные воины, и их можно нанять для охраны. И рассказали кое-что интересное. — Говори, Кительфаст, Хирт тебя слушает. — Вот их остров, — сказал Кель. — Все, как говорил тот купец. Один день хода вверх по реке, за двумя излученными. Санек пригляделся. Не увидел ничего, кроме деревьев, ни кораблей, ни даже обычных лодок. — С той стороны все, — сказал Кель. — С этой одни камни до мели. — Надо посмотреть, — решил Ярл. — А если Дозор увидит? — обеспокоился Кель. — А что он увидит? — Храгнир Ярл пожал плечами. — Нас? И что с того? Санек склонен был с ним согласиться простая рыбачья лодка, конфискованная пять дней назад. В лодке четыре мужика в простых рубахах. Сам Ярл, Кель и два Дренга, Санек и Свиди-ящерица. Опознать в них викингов сложновато, тем более издали. Особенно в Саньке и Свиде Их двоих Ярл выбрал из прочего молодняка за удачное сочетание боевых показателей и наивного вида. Свиди сразу, а Санька подумавши. Но все же выбрал. Надо полагать, заодно решил присмотреться к перспективному новичку. «Дозор!» — хмыкнул с Свиди, вытягивая сеть с пары некрупных рыбин. «Я их дозор еще раньше увижу!» Он бросил сеть на дно лодки. «Вон там, к примеру, точно!» И моментально схлопотал по затылку от Келя. «Ты еще рукой покажи!» — прошипел Хирдман. «А то мы не видим!» Санек тоже валь глянул в направлении, обозначенном кивком Дренга. Так и есть. Отличное место для наблюдателя. Прямо на хвосте острова, высокий утес, на вершине которого зеленый хохолок растительности. Вся река как на ладони. Есть там кто-нибудь или нет? Санек пригляделся повнимательнее и решил, очень возможно, что есть. Не потому что увидел что-то, а совсем наоборот, потому что не увидел. Птиц! а на таком роскошном насесте птички должны были быть наверняка, особенно хищные. монах сколько в небе кружится! Санек еле успел подставить руку. Здоровенная рыбина летела прямо в физиономию. «Не зевай!» — захохотал Свиди. Санек глянул на бьющуюся у ног рыбу. «Фига себе! Осетр! Небольшой, полметра длиной, но реальный осетр. Может, и икра есть?» Икры не оказалось, но рыбье мясо тоже сгодится. Вспомнив уроки мастера знаний, Санек распустил осетровую спину на полосы. Просолить, подвялить — отличный балык получится. — Молодец! — похвалил Санька Кель, ссапал кусок и сточил сырьем, а второй бросил ярлу с зычным возгласом. — Отведай, друг! И уже в полголоса. Двое на скале наверху, один внизу. — Вижу, — ответил Храгнир и еще на берегу по правую руку. И громче. «Парни, на весла. Огибаем остров и высаживаемся!» Смысл последнего предложения Санек осознал, уже вставляя весло в уключину. «Высаживаемся!» «Высаживаемся? Вчетвером?» Нет, конечно, речь шла не о захвате поселения ливских викингов, только разведка. Но и это, на взгляд Санька, было чистейшей авантюрой. Интересно, как Ярл намеревается объяснить появление четверки скандинавских рыбаков так далеко от родных земель? Штормом занесло. И вообще, вот если бы четверка чужаков добровольно пришла к городку самого храгнира Ярла, на что хорошие они могли рассчитывать, и почему Ливы должны обойтись с ними по-иному? Но сомнения терзали только Санька. келлис были абсолютно спокойны. Ярл знает, что делает. Оказалось. Да, знает. Небольшая гавань на южной оконечности острова выглядела мирно. Бабы, стирающие белье, мальчишки, удящие рыбу. Но чуть повыше, трехметровой стеной, поднимался чистокол с двумя башенками по краям, из которых было очень удобно обстреливать не только гавань, но и тех, кто попытался бы выломать обитые бронзой ворота. Однако сейчас ворота были открыты, и снизу можно было увидеть крытые дранкой дома, сараи и прочие хозяйственные строения. Над ними возвышался деревянный терем с узкими вертикальными окнами. На самом берегу тоже имели строение — три корабельных сарая, два закрыты, в третьем занимались ремонтом корабля, тип которого Санек определить не смог. Именно эти мужики вышли встречать лодку прикидывавшихся рыбаками викингов. Семеро с топорами. Бородатые, как и большинство здесь, суровые и здоровенные. На взгляд Санька того же пошиба, что и Хирдман их Храгнира. Спокойные и опытные убийцы. Викинги местного разлива. Ну да, викинги и есть, как и говорили подпоенные кительфастом купцы. Мол, есть на земле Ливов большая река, а на той реке не маленький остров, на котором обитают доблестные морские разбойники, коим никто в Балтийском море не страшен, а совсем наоборот они страшны. Выскочат из засады на двух боевых кораблях, битком набитых опытными головорезами, и русская поговорка «кошелек и жизнь» обретает подлинный средневековый масштаб. Впрочем, своих ливские викинги не трогают — Берут умеренную мзду и отпускают в Освоязи. Мол, приходите еще. Но в этом году самоназначенная таможенная служба не работала. Так сказали купцы. Мы-то с них не взяли. Зато другие купцы вроде бы видели корабли ливских таможенников, шедшие в сторону германских земель. Саньку был интересен уже сам факт того, что здесь есть германские земли. Впрочем, он уже догадывался, что врата игровой зоны Мидгард ведут не в отдельный фьорд, но в вполне полноценный мир. Хотя для храгнира товарищи Германия сейчас пофигу. Им важно, что большая часть разбойничей лифской дружины отбыла, а значит, их убежище вместе с имуществом, нажитым непосильным грабительским трудом, оказалось практически без присмотра. Вряд ли их лидер взял в боевой поход второстепенных бойцов а основную ударную силу оставил дома. Это было бы нелогично. Но логика логикой, а проверить информацию стоило. Кое-что уже проверили. Боевых кораблей не было ни на реке, ни на острове. А поскольку корабли здесь сами по себе не ходят, значит, вместе с ними ушло не меньше сотни воинов. Вопрос, сколько осталось? Вот это и предстояло выяснить. Следующий вопрос, как? Что такого надо наврать и за кого себя выдать, чтобы здешние гостей не прикончили? Оказалось, Ярл знает. «Мы с Северного пути», — сказал он. «Издалека. Вашего языка не знаем. Враги взяли нас в плен. В начале лета. С концы. Далеко отсюда!» Он говорил короткими рубленными фразами, явно рассчитывая, что кто-то его поймет. Так и вышло. Один из местных... Высокий, с седыми нитями в светлой бороде, вышел вперед. Саньку сразу не понравилось, как лив держит топор. В готовности к броску. Такой бросок, сделанный умелым воином, отразить без счета практически невозможно. Можно уклониться, но их четверка стояла тесной группой, в кого-то непременно попадет. — Зачем с комцем брать вас в плен? — произнес он с мягким, шепеляющим акцентом. — Таких, как вы... «Лучше сразу убить!» В отличие от Санька, Лив был в теме. Кто такие сконцы, он знал. «Так и есть», — подтвердил Ярл и польстил. «Ты мудр!» «Отвечай!» «Сконцы глупее тебя. Они подумали, нас можно продать. На юге, в Микельграде, такие, как мы, стоят недешево. Так они думали. Как ты спасся?» «Я расскажу, погоди немного!» «Сконцы шли на четырех кнорах. Кнор — это такой большой...» «Я знаю, каков кнор!» — перебил лиф. «А себе говори!» «Я и говорю, кноров было целых четыре, и шли они вместе. Не будь их так много, они ни по чем бы с нами не справились. И все, что у них было, досталось бы нам, а было у них немало!» Ярл огорченно вздохнул. «Очень искренне!» «Дальше, северянин!» «Дальше!» Жена Гира варила похлебку на дне морском. Знатная, должно быть, была похлебка, ведь волны поднимались выше мачт. Санек заметил, ливы чуть расслабились, слушают. Заинтересовал их Ярл. Пожалуй, будь у хирдманов оружия, ливов можно было бы взять врасплох. Но оружия не было у хирдманов. И еще один вывод из увиденного. По-скандинавски, разумеет, не только пегобородой. Знатная была похлебка. Сконцы порядком напугались. Бросили в дар великан Шеран двоих наших. Не помогло. Буря усилилась. Море забрало двоих сконцев. Тогда нас развязали и посадили на румы. Нас четверых, тех, кто остался. Шторм длился семь дней. Мы потеряли другие корабли. В такую бурю это неудивительно. Не знаю, что с ними случилось, но нас унесло далеко. «К незнакомым берегам, к вашим берегам», — уточнил Храгнир. Слушали его очень внимательно. Похоже, верили. «У сконцев был хороший кормчий», — продолжал Ярл. «Но он был недостаточно хорош, чтобы вывести к нор к незнакомому берегу. Мы долго шли вдоль побережья, вычерпывая воду и выглядывая подходящее место. Но ведь надо было не просто пристать, но и починить корабль, ведь трюм до половины залило водой». Однако кормчий рискнул, потому что боялся. И не того, что к нору тонет. Я разделал паузу, подогревая интерес, потом продолжил. Корпчий боялся вас? — Да ну! — Пегобородый недоверчиво двинул бровью. Зато остальные приняли вранье за чистую монету и заухмылялись. Понравилось. — Так и есть. Он боялся, но устье вашей реки — самое удобное место, чтобы пристать. Да и леса здесь довольно, а до того сплошные камни. Тут храгнир не врал. Мы два дня шли вдоль побережья и действительно сплошные камни. Отличное место выбрали для засада теливы. Идут себе вдоль берега мореходы, мечтают о свежей водичке и сочной дити, а тут устье, утки, песочек чистый, а дальше лес с прямыми как стрела Как тут не свернуть к берегу? Вот и сворачивают на радость двуногим хищникам. «Значит, скомцы пристали к берегу», — начал Лив, но Ярл перебил его. «Да нет, если бы! Я же сказал, вас они боялись! Мимо прошли! А мы — нет!» «Поясни!» «Да надоело спину гнуть, воду черпать, будто мы трели, а не воины!» «Как стемнело, мы лодку забрали и ушли. Так вот ушли!» — И никого не зарезали? — недоверчиво спросил Лив. — Не отомстили? — Зарезали двоих, когда лодку брали, — признался Ярл. — Со всеми бы не справились. Их двадцать и все опытные. А нас четверо. И двое из нас, сам видишь, — жест в сторону Санька и Свиде. Молодые. Первый раз в Вик пошли. — А отомстить, думаю, вы нам поможете. — Почему так решил? Зачем нам мстить за твоих родичей? — а затем с явным удовольствием произнес Ярл, что в трюме Кнора, кроме воды, немало доброго груза осталось. «Уж мы видели, знаем. Потому есть у меня к тебе... Как имя твое, достойный воин? Зови меня Гитгаудас, охотник по-вашему. Есть у меня к тебе, Гитгаудас предложение. Пойдем и побьем сконцев. Далеко им не уйти, я точно знаю. Пойдем и поделим добычу по-честному». «Знаю я о северной чести», — буркнул Гитгаудас. «Все самое лучшее так и есть», — снова перебил его Ярл. «Лучшее нам, остальное вам. Нам месть, вам товары». «Не верь ему, Гитгаудас», — вмешался один из ливов. «У северян язык раздвоенный, как у змеи». «Эй, ты, ну-ка скажи, откуда у вас эта лодка?» У сконцев украли. Ярл был невозмутим. Оскорбление проигнорировал, словно и не Ярл вовсе. «Ага, сконцев А сработана она у нас? Думаешь, мы тут совсем дурные?» «А ты глазастый!» — произнес Ярл с прежней невозмутимостью. «Но не слишком умен. Ты мне это говоришь!» Лив шагнул вперед, поднимая топор. От распирающих эмоций его акцент стал еще сильнее, слов почти не понять. Ярл не шелохнулся. Ливо он не боялся. Выйдя они один на один, топор бы уже сменил владельца. Но они были не одни, и уже не семеро против четверых. Сверху спустились еще шестеро, и у троих — луки. «Погоди, гейст!» — остановил товарища Пигобородой. «Продолжай, северянин!» «Взяли мы ее у сконцев!» — повторил Ярл. «А вот сконцы забрали у рыбаков ваших. Здесь неподалеку!» У одного, помню, шрам был через всю рожу, как только глаз уцелел после такого удара. — Знают такого, — сказал Гитгаудес. — Ты не врешь, похоже. — Знал, — уточнил Храгнир. — Убили сконцы твоего меченого. И остальных тоже. Стрелами побили. Гитгаудес помрачнел. Ярл оставался невозмутимым. Ведь меченого Лива действительно убили. Но не фантастические сконцы, а Хирдмана Храгнира. Талика правды сделает достоверной любую ложь. — Что скажешь, Гитгаудас? — не выдержал один из зливов. — Их всего двадцать шесть. — Двадцать уточнил Храгнир. — Я же сказал, двоих мы убили. — Я так думаю, Гитгаудас, — вмешался пылкий гейст. — Нас здесь тридцать семь воинов, не считая стариков. — Болтун — находка для шпиона, — подумал Санек. — Тридцать семь против двадцати четырех. «Мы нападем внезапно, и... Гейст!» — перебил его старший лив. «Помолчи! Но мы должны отомстить! Они убили моего троюродного дядю!» «Ох!» — звук затрещины, будто деревом по дереву. Один из ливов, кряжестый, с забитой стружкой бородой, постарался. Он же и высказал новое предложение, которое совсем не понравилось Саньку. «Не верю я с северянам, Гитгаудас! Думаю, надо взять их...» И поспрашивать как следует, правду ли сказали. Если лгут, узнаем истину. Нет, пойдем и выпотрошим с концов. Бояки они добрые, как все даны. Однако досталось им изрядно, если этот жест в сторону Храгнира не соврал. К тому же нас больше, и не ждут они. — Почему не ждут? — возразил Лив из вновь подошедших. — Еще как ждут! Совсем они, что ли, дурные? На чужой земле встать и не быть на чеку? «А тут еще эти сбежали. А раненые?» «Скажи, Северянин, есть ли раненые у сконцев и могут ли они сражаться?» «Прежде чем я отвечу, хочу услышать от Гитгаудаса, кто мы вам, враги или союзники?» «Если враги, то попробуйте нас убить. Если союзники, то я не хочу слышать угроз». По знаку ярла Хирдманы отступили к лодке. Там было припрятано кое-какое оружие. Хотя Санек понимал, добраться до него будет непросто. Лучники. Гитгаудас размышлял недолго, наверняка был опытным воином и сумел навскидку оценить боевой потенциал четверки. И направление его мыслей тоже было нетрудно угадать. Убить северян можно, но прибыли от этого никакой, а вот потери будут наверняка, и вопрос о сконцах останется открытым. И Лив решился. Перебросил топор в левую руку, на правую плюнул и протянул оплеванную длань северянам. «Союз!» — провозгласил он. «Вам месть, десятая доля добычи и... Место в нашем строю!» «Щедро!» — отреагировал Ярл. Потом тоже плюнул на ладонь и пожал руку Лива. Союз был скреплен. Вернее, не союз, а своего рода торговый договор, поскольку богов свидетелей никто не призывал. Да и боги у Ливов и скандинавов, надо полагать, были разные. Так что договор взаимовыгодный. И он будет прерван, как только перестанет быть таковым. Конечно, Лив бросил гостям наживку, предложил войти в их боевую дружину. Неплохо для тех, кто оказался в чужих враждебных землях, да еще малым числом. Но и для Ливов такое подкрепление выгодно четверка умелых воинов которую, раз священных клятв никто не произносил, можно, по ходу, и минусовать, как выражаются в игровой зоне «мертвая земля», если союз перестанет быть выгодным. — У нас есть рыба, — сказал Храгнир. — Хорошая свежая рыба. Думаю, у вас найдется, кому ее приготовить? — Найдется, — кивнул Гитгаудас. Вряд ли они нуждались в рыбе, но совместная трапеза включала гостевой закон — Факт о ненападении куда более серьезный, чем просто союзный договор. Во всяком случае, для скандинавов. Теперь, находясь у них в поселке, они не имели морального и юридического права устроить ливым ночь длинных ножей.